По обломкам мира брёл тролль. Кирпич вышел из участка на улице Сестричек Долли, одной рукой потирая голову, а в другой держа пакетик с зубами, со всеми, какие удалось собрать детриту. Кирпич подумал: "Сержант еще неплохо с ним обошелся. Детрит в подробностях объяснил, что было бы, если бы Кирпич успел ударить мистера Вайнса во второй раз. Между прочим, он намекнул, что тогда проблемой было бы не собрать зубы. а найти для них новую голову. Еще дотрид сказал, что в страже всегда найдется место для тролля, способного устоять на ногах после изрядной порции большого молота. Так что, может быть, кирпич попробует в будущем вести себя поприличнее, и тогда перед ним откроются разные перспективы. Кирпич раздумывал, насколько это слово применимо к мозгу в течение двух дней одурманинному большим молотом. Упомянутое будущее оказалось настолько ярким, что приходилось идти с закрытыми глазами, хотя возможно, в этом тоже был виноват большой молот. Но он слышал, о чем говорили другие тролли и стражники. "Это какой-то тролль кокнул гнома в новой шахте". Кирпич был абсолютно уверен, что не убивал гнома даже под скребом. Он крутил и крутил эту мысль в той части мозга, которая заслуживала такого наименования. У стражи это полно всяких фокусов. Вот в чём беда. Они только глянут на твою тарелку и сразу ето скажут, что ты ел на ужин. А ещё кирпич потерял там внизу череп. И точно. Они теперь его понюхают и сразу скажут, что ето был он. Только ето ж был не он. потому что типа тот тролль потерял дубинку, а кирпич нет. Потому что потом он ето стукнул своей дубинкой того главного стражника. А значит, у него была ето, как ее, Алябя, дык. Несмотря на побулькивание молота, который постепенно выветривался из головы, кирпич понял, что никакое не дык. И вообще Если они ищут тролля, который это сделал, и вдруг узнают, что я там был и потерял череп, а я скажу типа: "Ну ладно, я там был, только гнома я не трогал". Они скажут: "Нет, берите этого тролля, он виноват". Кирпич чувствовал себя очень одиноким, и ничего поделать было нельзя. Но это он знал, кто мог ему помочь, пока типа башка от мыслей не треснула. Ныряя в переулки, прижимаясь к стенам, не поднимая головы и избегая всех живых существ, кирпич отправился на поиски мистера Блеска.